Глава 13. 30.03.29. Суббота. Площадь перед церковью освещали шесть высоких фонарей Вельсбаха. Они давали достаточно света, чтобы можно было различить лица. Перед входом стоял милиционер Гриша в фуражке и с амбарной книгой. Он отмечал каждого, кто заходил внутрь. Извиняй, Серега, вход сегодня только для артельщиков, важно сказал он заступая дорогу, и тут же отвлекся на очередного посетителя с фонарем. «Меринов! Номер какой? 315-й? Проходи быстрее, сейчас начнется!» Видимо, Меринов был одним из последних в списке. Гриша пересчитал сделанные пометки, ставя точки химическим карандашом, поделился с травиным папиросой и спрятал правую руку в карман. «Погреться!» «Что за собрание?» — поинтересовался Сергей. Такое, брат, важное Петр Лаврентьевич каждую субботу собирает, чтобы, значит, массам свет нести. И похвалит, и пропесочит. А иначе, как народ разбалуется, чудить начнет, на это мы пойти не можем. Потому что, когда трудящиеся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми нашей артели, тогда победа труда обеспечена. Явно чужими заученными словами сказал Гриша, достал из кармана часы. Но вот где их носит? Еще троих нет, а осталось всего пять минут. Слушай, ты знаешь, где Будкины живут? Ну, Вовка и братья Ивонные. Ах, да, откуда? Ты ж не местный. Непорядок, если не придут, но я им задам. Он огляделся по сторонам. Площадь была пуста. Может, успеют еще? Успеют, не успеют, обязаны быть. Иван Будкин — это их родственник? Ага, только дальний. Их три семьи из Меликова переехали. Вовка с братьями, еще Лиска Будкина с мужем, наша библиотекарша, он у нее столяр. И Ванька вон, бобылем, которого ты вытащил из-под бревна. Все село об этом говорит, будто не меньше десяти пудов поднял, словно пушинку, а потом навзничь упал. И к Петру Лаврентичу под нож. Да нет, обошлось, пустяки. Травин махнул рукой. Когда вертикально поднимаешь, ноги в основном работают. Они целого человека весь день носят. Так чуток шов разошелся, а в общем без последствий. Кстати, я ведь там не один оказался, в лазарете-то. Вот скажи, ты ведь здесь все знаешь? По должности положено, — важно сказал Гриша. Это учителька, которая из-за Ивана утопилась. Вправду такая красавица была. Откуда про нее услыхал? Да мне сестричка ваша, которая Фрося рассказала. Мол, неземной красоты была. А Буткин ее променял на какую-то девку гулящую. «Вот не держится в ней ничего, во фроське», — сплюнул милиционер. «Балаболка! Нет, обычная девчонка была, как все, курносая такая, лицо круглое с веснушками, рыжая, ничего особенного. Только что здоровая, как дылда, вот чуть ниже тебя. Парни за ней ухлестывали, но не особо, своих полон двор. Она еще нос свой воротила». К нам в мае приехала по разнарядке комсомольской. Только ей здесь не понравилось, в деревне-то. Уезжать в город собралась. А тут Ванька попался. Ну и сладилась у них поначалу, а потом разладилась. Вот спрашивается, чего топиться-то? Дело житейское. Но спесь из нее буржуйская поперла. Мещанство гнилое. Зато и померла. И вправду по дурости, согласился Сергей, девушка на фотографии имела с той, что описал Гриша, мало общего. «Утонула, значит?» «Ага. Уж ее Петр Лаврентич как спасти пытался, и то не смог. Значит, твердо решила». «Ну, раз Петр Лаврентич не смог, то и никто не смог бы». «Ну что, будкины твои сегодня не придут?» «Ах, паразиты!» — спохватился Гриша. «Вот, заболтались мы с тобой. А ведь им здесь надо быть обязательно. Сбегать бы за ними. Давай расскажу, как дом найти». «Я дольше искать буду. Давай лучше вместо тебя подежурю», — предложил Травин. «Мне все равно делать нечего». «Будкина, говоришь?» «Ага. Вот они, разгильдяи. Трое братьев». Гриша торопливо раскрыл книгу, нашел нужный лист. «Номера с 214 по 216. Как подойдут, пусть назовут фамилию, имя и номер. Ты их отметь. А я мигом посмотрю, что да как. Непорядок, если кворума не будет». Он всучил с Сергею амбарную роспись, карандаш и со всех ног бросился бежать по старой улице. Не успел артельный милиционер скрыться из виду, как на колокольне ударил колокол, а шум в зале стих. Первые несколько минут громкий и отчетливый голос начальника артели произносил лозунги. Они шли один за другим, про борьбу мирового пролетариата, про колхозы и решения партии. Потом вступительная часть закончилась и послышались голоса других людей. Сквозь вертикальную щель была видна трибуна, на которой, видимо, расположился Петр Лаврентьевич. Травин разглядел только молодую черноволосую женщину лет 25, максимум 30, полненькую, в блузке с комсомольским значком. Она стояла со скромно опущенными глазами и скрещенными спереди руками. По часам Травина прошло 15 минут, когда появился Гриша, Он за шкирку тащил совсем еще пацана. Да рядом, важно, вышагивали два здоровых парня лет двадцати. Часы у них сломались. Ух, аглоеды! Пожаловался милиционер, пинком отправляя пацана в зал. Петр Лаврентич ругаться будет. И правильно. Как там? Началось недавно. Тогда я тоже пойду. Ты, если хочешь, вон в щелку посмотри. Познавательно. А в церкву? Фу, в зал собраний. Нельзя. Там только приглашенные. Гриша исчез за дверью. Травин еще подумал, стоит ли дальше подглядывать, но любопытство взяло верх. Когда милиционер заходил, створка не скрипела, и Сергей ее чуть толкнул, делая обзор пошире. Теперь и главного артельщика стало видно. Тот стоял на самом краю и делал размеренные движения руками в такт своей речи. Поначалу было скучно и однообразно. Люди вставали и рассказывали, чего добились за месяц и что думают об этом. Петр Лаврентьевич вставлял свои банальные комментарии. Те из зрителей, кого Сергей мог разглядеть, скучали и перешептывались между собой. Но тут возник первый конфликт. Кто-то из задних рядов начал обвинять другого в разгильдяйстве. Зал оживился, головы повернулись назад. Черноволосая женщина спустилась вниз, поближе к первому ряду. Голос начальника начал звучать по-другому. Теперь он не уговаривал или объяснял, а приказывал. А женщина подходила к зрителям, дотрагивалась до руки или плеча и тоже что-то говорила. Люди с каждой минутой реагировали на происходящее все живее и эмоциональнее. Сергей почувствовал, что и его начинает затягивать. Захотелось войти в зал и поучаствовать в общем обсуждении. Тем более, что там артельщики окончательно разошлись. Они вскакивали с мест и чуть ли не в драку лезли. Чужие проблемы выплескивали снаружи и тут же становились предметом спора. Говорили о том, что обычно человек обычно хранит в себе. Но даже какие-то интимные тайны никого не смущали. И мужчины, и женщины ничуть не стеснялись и в выражениях, и в темах для обсуждения. Главный артельщик не отставал от других, но держал толпу в руках. Было слышно и отчасти видно, как те или другие быстро меняли свое мнение, стоило начальнику высказаться «за» или «против». «Стоп!» — громко скомандовал Петр Лаврентьевич. И все замерло. Зрители послушно уселись на места, уставились на трибуну. Травин бросил взгляд на часы. Он провел около двери 45 минут. Они пролетели практически незаметно. Голова слегка кружилась может быть, от потока информации или от сладковатого запаха, идущего из зала и перебивающего все остальные. Черноволосая девушка звонким голосом запела марш Красной Армии. Зал подхватил, глаза людей горели, когда они выкрикивали «Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей». Сергей поймал себя на том, что тоже подпевает, плюнул и отодвинулся подальше от двери. Он вышел на крыльцо, когда Петр Лаврентьевич снова начал вещать правильные слова о дружбе, любви и проклятом империализме. Прям кашпировский какой-то. Травин глубоко вдохнул прохладный воздух, шумно выдохнул, голову резко кольнуло и отпустила. Мелькнул и пропал неясный образ полного зала людей, встающих и волной поднимающих руки, и мужчина на сцене в черной водолазке с короткой прической под горшок. Два дня, и меня здесь не будет. Пусть живут, как хотят, лишь бы не вредили никому. Ветер качал газовые фонари, отчего тени ритмично двигались, холод проникал под рваный тулуп. Молодой человек поежился и решил, что достаточно погулял перед сном, и что неплохо бы было купить что-то из верхней одежды за место той, что осталось в поезде. Лавка рядом с церковью приглашала зайти двумя освещенными окнами, и приоткрытой дверью. Внутри теснился прилавок со кабиным товаром и махоркой. На табурете сидел незнакомый мужчина в возрасте. При виде травина он сморщился, словно кислого пожевал. Но постепенно лицо торговца разгладилось и даже обзавелось улыбкой. Сергей вышел из лавки с новой кожаной курткой на меху, грубо пошитой, но хорошо выделанной. Она обошлась ему в 50 рублей, которые травин обещался отдать утром. Торговец искренне считал, что надул городского минимума на червонец, а городской считал, что удачно прибарахлился. В последнее время мануфактурные товары из псковских магазинов начали стремительно исчезать. К куртке шли рукавицы с прошитым указательным пальцем. Их травен обнаружил в кармане уже на улице. Тулуп пришлось оставить. Мужчина обещал его выбросить но Сергею казалось, что одежде выпал шанс на вторую жизнь. Соседнее здание, в котором располагался сельский совет, он же школа, он же лазарет, было погружено в темноту. Молодой человек остановился напротив него, хотел было закурить, похлопал себя по карманам, вспомнил, что последние четыре папиросы оставил в тулупе и подумал, что надо бы купить еще курева. В лавке на видном месте лежала Моссельпромовская красная звезда. Он развернулся и увидел, как хозяин торговой точки закрывает ее на замок. «Рабочий день окончен», — местный коммерсант зажал ключи в кулаке. «Завтра приходи к десяти и деньги не забудь». Спорить с ним не имело смысла. Решительное лицо торговца говорило о том, что за свое свободное время тот готов биться до последнего. Травин проводил его спину взглядом и тут заметил, что в окне сельсовета что-то блеснуло, словно внутри кто-то ходил со свечой. Возможно, это будки начнулся и теперь выписывал круги по помещению, или сестричка Фрося следила за пациентом. Сергей рассудил, что вполне может зайти и проведать человека, из-за которого рискнул, если не жизнью, то здоровьем, и между делом пора и о погибшей учительнице, и о девушке с фотокарточки. У спасенного со спасителем обычно устанавливается эмоциональная связь. Многое из того, что человек хотел бы скрыть, выплывает наружу. Когда Будкин окончательно придет в себя и замкнется, то травен будет уже далеко. А тайна, может быть, и яйца выеденного не стоит. Дверь открылась от легкого толчка. Сергей шагнул в темный коридор. Он помнил, что надо пройти прямо, а потом свернуть и там будет комната, где его лечили. Будкин должен находиться где-то рядом. Никто не размещает палату вдали от процедурной или операционной комнаты и не запирает пациента, которому может в любой момент понадобиться помощь. Значит, останется только поискать в глубине здания. Ковровая дорожка на полу скрадывала шаги. Сергей не опасался нападения, но на всякий случай держался на стороже. Отблески света он заметил, когда прошел классную комнату. В соседней кто-то шуршал. Травин толкнул приоткрытую створку. На тумбочке стояла керосиновая лампа, тускло освещая помещение и его обитателя Ваню Буткина, который лежал на кровати, глядя в потолок неподвижными глазами. На губах парня запеклась кровь. Из груди торчал нож. Этим или очень похожим на него ножом Сергей сегодня резал на кухне у Сазоновых окорок. Он поднял лампу повыше, чтобы осветить угол, откуда доносились звуки. Там на корточках сидела Поземская, обхватив себя руками. — Я думала, что лучше случая не представится. Учительницу трясло, она говорила невнятно, поджимая губы. — Этот ублюдок должен сдохнуть. А говорили, он выкарабкается. Он ведь сдох, правда? Буткин был определенно мертв. Пульс у тела не прощупывался, конечности оставались пока что мягкими и теплыми, а вот пальцы заметно остыли. Кроме раны в груди, Травин насчитал еще пять, две поверхностных по ребрам и три глубоких. Их было достаточно, чтобы отправить Ваню на тот свет. Крови из них вытекло совсем немного, и это наводило Сергея на определенные мысли. Травин еще раз обошел комнату по периметру, снова вернулся к Ивану. Насколько он помнил, тело начинает остывать только через два 3 часа. Если покойно умер в горизонтальном положении, через это же время кровь скапливается внизу, в районе спины, и из верхних разрезов не потечет. От нанесенных ран шли ручейки крови, свежий на вид. Сергей размазал один из них пальцем, зачем-то понюхал. Так делали эксперты-медики на вскрытии, когда он служил в уголовном розыске. А не так давно его старый знакомый Лепедевский прочитал Травину целую лекцию о том, что случается с кровью после смерти. Большую часть его слов Сергей не понял, тем более что Фима, когда принимался что-то объяснять, делал это очень эмоционально. Но некоторые моменты, наложенные на предыдущий опыт, в памяти отложились. Например, то что кровь при внезапной смерти через полчаса, максимум час, становится жидкой и остается такой почти сутки. Вслух этого Травин говорить не стал. На кровати лежала жертва со смертельными ранениями, которая ему уже ничего сказать не могла. А в углу сидел, как ни крути, убийца, точнее человек, который считал себя убийцей и которого следовало допросить, причем сделать это нужно было по горячим следам. Пока молодой человек осматривал тело, Поземская сидела в углу и молчала. Прорвала ее в ответ на простой вопрос. «Что же он тебе сделал?» Тося убил», — слишком твердо ответила Поземская. «Тося, это прошлая учительница?» «Да». «А как ты сюда попала? Я на площади стоял, и тебя не видел. Второй вход на двор ведет». «Давно пришла?» «Что?» «Пришла, говорю, давно». «Не знаю». В голосе учительницы появились истеричные нотки. Травин достал из кармана карточку. Показал Поземской. «Откуда у вас это?» Та попыталась выхватить фото из рук, но Сергей тут же убрал картонку обратно в карман. «Так это она?» — уточнил он. «Тося?» «Да». Сергей покачал головой. «Фамилия у Тоси была такая же, как у тебя?» «Нет, Звягина. Антонина Звягина». Она была рыжей, с круглым лицом, ростом вот такая. Анна Ильинишна попыталась взять себя в руки. — Не говорите чепухи, — сказала она. — Тося была черненькая, как я, и ростом такая же. Сергей кивнул. На фото именно такая девушка стояла рядом с Поземской. — Прошлая учительница была рыжей, — уточнил он. — Может, перекрасилась? — Не знаю. Я не понимаю, — растерянно сказала Поземская. «Тося поехала сюда в феврале. Последнее письмо я получила в апреле. А потом в Окркомпросе мне сказали, что умерла она здесь. Да вам какое дело? Я должна была отомстить, понимаете? Должна. Нет, вы не понимаете». «Не понимаю», — признался Сергей. «Не складывается пока что. Мне бы Будкина пора спросить, но ты его пришила не вовремя. Говоришь, твоя подруга или кто она там тебе, приехала сюда в феврале?» А вот Гриша, который называет себя милиционером, утверждает, что в конце весны, и что была она рыжей, круглолицей, с веснушками, а ростом почти как я. Наверное, пониже все-таки, но не суть. Не сходится? Ты узнавала, как звали прежнюю учительницу? — Нет, — призналась Поземская. Тут о ней старались ничего не говорить, но я уверена, что это моя Тося. Была уверена. Значит, Сергей кивнул на лежащее на кровати тело. «Ты убила не того человека. Не скажу, что совсем невиновного, но не того». До учительницы наконец дошло. Она закатила глаза и упала в обморок. «Вот так женщины решают проблемы», — вздохнул Травин, переходя в бессознательное состояние, как опоссумы. Он пошлепал учительницу по щекам, оттянул нижнее веко, убедился, что та не притворяется, выглянул в коридор Потом еще прошелся по другим помещениям, чтобы проверить, нет ли кого в сельсовете. Многие двери оказались заперты, но за ними тоже стояла тишина. Выходило, что они тут с Поземской одни, живые. Выгораживать ее молодой человек не собирался, равно как и обвинять в том, что она не совершала. Но если учительница окажется в руках местного правосудия, правду он уже не узнает. Поэтому правосудие вполне могло подождать. Он вытащил нож из груди Будкина, подхватил учительницу на руки и направился к черному ходу.